Коротков попал в темную переднюю, а из нее в пустынный зал, в котором был распростерт голубой вытертый ковер. Перед дверью с надписью «Дыркин» Коротков немного поколебался, но потом вошел и оказался в уютно обставленном кабинете с огромным малиновым столом и часами на стене. Маленький пухлый Дыркин вскочил на пружине из-за стола и, вздыбив усы, рявкнул «Молчать!» хотя Коротков еще ровно ничего не сказал. В ту же минуту в кабинете появился бледный юноша с портфелем. Лицо Дыркина мгновенно покрылось улыбковыми морщинами. «Слушай, Дыркин!» — заговорил юноша металлическим голосом. «Ты написал Пузыреву, что будто бы я учредил в эмеритурной кассе свою единоличную диктатуру и попер эмеритурные майские деньги?» «Ты!» — отвечай, паршивая сволочь. «Я», — забормотал Дыркин колдовский, превращаясь из грозного Дыркина в Дыркина добряка, «я, Артур Диктатуруч, я, конечно, вы это напрасно». «Ах ты мерзавец, мерзавец!» — раздельно сказал юноша, покачал головой и, взмахнув портфелем, треснул Дыркина по уху, словно блин выложил на тарелку. Коротков машинально охнул и застыл. тоже будет и тебе, и всякому негодяю, который позволит себе совать нос в мои дела!» — внушительно сказал юноша, и, погрозив на прощание Короткову красным кулаком, вышел. Минуты две в кабинете стояло молчание, и лишь подвески на канделябрах звякали от проехавшего где-то грузовика. Вот, молодой человек, горько усмехнувшись, сказал добрый и униженный Дыркин, вот и награда за усердие. Ночей не досыпаешь, не доедаешь, не допиваешь, а результат всегда один — по морде. Может быть, и вы с тем же пришли? Что ж, бейте Дыркина, бейте, морду у него, видно, казенное. Может быть, вам рукой больно? Так вы канделябрик возьмите и Дыркин соблазнительно выставил пухлые щеки из-за письменного стола. Ничего не понимая, Коротков косый застенчиво улыбнулся, взял канделябр за ножку и с хрустом ударил Дыркина по голове свечами. Из носа у того закапала на сукно кровь, и он, крикнув караул, убежал через внутреннюю дверь. «Ку-ку!» Радостно крикнула лесная кукушка и выскочила из Нюрнбергского разрисованного домика на стене. кук клан! — закричала она и превратилась в лысую голову. «Запишем, как вы работников лупите!» Ярость овладела Коротковым. Он взмахнул канделябром и ударил им в часы. Они ответили громом и брызгами золотых стрелок. Кольсонер выскочил из часов, превратился в белого петушка с надписью «Исходящий» и юркнул в дверь. Тотчас за внутренними дверями разлился вопль Дыркина. «Лови его, разбойника!» И тяжкие шаги людей полетели со всех сторон. Коротков повернулся и бросился бежать.